Сказание о кузнеце Велунде. Юность Вёлунда Когда-то в незапамятные времена Жил на острове Мен, что лежит к югу от Зеландии Могучий великан Вади, у которого было три сына Слагфит, Эгил и Вёлунд Вы, наверное, уже слышали, что великан злый и кровожадный Но Вади был совсем не такой Он не любил ни войн, ни сражений а занимался лишь тем, что пахал землю и выращивал хлеб своего старшего сына Слагфида. Он тоже сделал крестьянином второго Эгила отдал в обучение к охотнику, а младшего велунда к кузнецу. Вилунду тогда было 9 лет. Его хозяин Мими был старый и опытный мастер и многому научил мальчика. Но когда спустя 3 года Вади взял сына домой и спросил его: Знает ли он теперь кузнечное ремесло, маленький вел, он ответил. Дорогой отец, я знаю все, что знает и Мими. Ну как не искусен он в своем деле. Это меньше того, что мне хотелось бы знать. Молодец, похвалил его Вади. Чтобы исполнить твое желание, я отдам тебя в обучение к гномам. Лучших мастеров, чем они, не найти ни среди людей, ни среди великанов. Всем известно, что черные эльфы или гномы есть повсюду, где имеются залежи рут или драгоценных камней, обработкой которых они занимаются. Но самые ловкие и самые умелые из них жили в те времена в горе Каллёва в Зеландии. К ней-то и отправился Вади со своим сыном. Посадив мальчика на плечи, он перешел в брод через пролив Грёнсунд, отделяющий остров Мэн от Зеландии и, легко перешагивая через холмы и реки, уже в тот же вечер добрался до горы Каллёва. Здесь он дождался захода солнца, при котором черные эльфы не показываются, так как его лучи обращают их в камень, и постучался. На его стук гора сейчас же раскрылась, как раскрываются некоторые раковины, и из нее вышли два брата-гнома. Оба с длинными чёрными бородами, оба в красных колпачках. Оба не больше орши на ростом, словом, как две капли воды, похожие друг на друга. И только у одного из них, того, что был постарше, борода была немного длиннее. «Что тебе от нас нужно?» – спросили они у Вади. «Я привел к вам сына», – сказал великан. «Возьмите его и научите своему замечательному искусству, в котором вы превосходите даже богов». Польщенные его похвалой гномы посоветовались между собой и ответили – Хорошо, мы возьмем его на год. Если ты дашь нам за это полфунта золота. Вади был совсем не богат. Однако он согласился на это условие и, оставив мальчика у гномов, ушел, пообещав через год прийти и расплатиться за его обучение. Не очень весело было он до целых 12 месяцев жить под землей и ни разу за это время не видит солнца. Но зато он узнал от своих новых учителей много такого, чего не знал ни один земной кузнец, когда-либо бравший в руки молот и клещи. Ловкий и трудолюбивый мальчик вскоре научился всему, что умели делать гномы. И когда братья присмотрелись к нему, они увидели, что его работа принесет им гораздо больше золота, чем они рассчитывали. «Хорошо бы нам оставить его у себя еще на год». — сказал как-то старший из гномов своему брату. — Да, ты прав, но я боюсь, что тогда он превзойдет нас в искусстве, и уже никто больше не захочет к нам обращаться. — Не бойся, — засмеялся первый. — Я устрою так, что он не выйдет живым из нашей горы. Дай мне только самому поговорить с его отцом. Великаны очень сильны и опасны, но они намного глупее нас, гномов. Не догадываясь о злом умысле братьев, Виолунд продолжал трудиться изо всех сил, чтобы заслужить их похвалу. Неделя шла за неделей, месяц за месяцем. И, наконец, настал день, когда Вади с обещанным золотом пришел за своим сыном, чтобы забрать его домой. Старший из гномов вышел ему навстречу и на вопрос великана об успехах Велунда ответил. «Твой сын уже многому научился». «Но для того, чтобы стать настоящим мастером, ему нужно остаться у нас еще на год». «Я бы с радостью его оставил, но у меня больше нет золота», сказал Вадя. «Нам его не нужно», промолвил хитрый гном. «Ты можешь взять назад и то, что принес. Пусть он тучится у нас даром, но с одним условием. Если через год ты хотя бы на один час опоздаешь...» Мы отрубим ему голову. Ну что ж, я согласен, усмехнулся Вади, подумав. Но прежде чем уйти, я хочу сначала поговорить с своим сыном. Обрадованный тем, что его затея удалась, гном сейчас же позвал Велунда. Вади отвел мальчика подальше к подножию горы, где росли пышные кусты терновника. И там рассказал ему о своем уговоре с гномами.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 Весь год он с тревогой думал о сыне и так боялся опоздать к назначенному сроку, что еще задолго до него вышел из дому. Дорогой он не шел, а бежал. Явился к горе Кольёва на целый день раньше, чем было условлено. «Вот и хорошо», — сказал сам себе Ваде. «Обратный путь далек, а я порядком устал. Опоздать я уже не могу, но зато могу хорошенько выспаться». С этими словами он растянулся во весь рост у подножия горы и сладко уснул. Гномы, поджидая Вади, тоже не знали покоя. Надеясь, что великан забудет назначенный ими день, они открыли велунду все свои тайны. Научили его делать разные тончайшие украшения из серебра и золота, шлифовать драгоценные камни и даже выдувать стекло. Однако когда год стал приближаться к концу, в их сердца закрался страх, что отец их ученика все-таки придет. И они, сделав в горе узенькую щелочку, по нескольку раз в день поглядывали в нее, хотя и осторожно, чтобы на них не упал луч солнца. Как же они испугались, когда увидели спящего Вади и услышали его могучий храп, напоминавший отдаленные раскаты грома. «Он уже здесь!» — прошептал младший брат старшему. — И нам придется отдать ему Велунда, если только наша гора не рассыплется раньше от его храпа. — Гора не рассыплется, — отвечал старший дном. — Но на ее вершине есть несколько тяжелых камней, которые и так еле-еле держатся. Если мы подтолкнем их снизу, они упадут прямо на великана. И, может быть, навсегда избавят нас от него». Братья так и сделали. Сброшенные ими камни увлекли за собой и другие. И прежде чем разбуженный их грохотом Вади успел приподняться, вся лавина обрушилась ему на голову и убила его на месте. Гномы стали обниматься от радости. Вечером они раскрыли гору, вывели из нее Велунда и, показав ему труп Вади, заявили, чтобы он готовился к смерти. При виде мертвого отца юноша Велунду шел уже пятнадцатый год. Едва удержался от слез, но заметив, что гномы уже точат ножи, сдержал свое горе и решил, что пришла пора доказать им, что он стал совсем взрослым. Мать Велунда была родом из светлых эльфов, и поэтому ее дети, хотя и отличались красотой и силой, и ростом, не превосходили обыкновенных людей. Однако черные эльфы были еще меньше. И юный кузнец надеялся без труда с ними справиться. «Моя голова принадлежит вам», – сказал он гномом, – «но позвольте мне только перед смертью проститься с отцом». «Прощайся, да только побыстрей», – отвечали братья. Но потом, испугавшись, что Веланд убежит, пошли вместе с ним. Притворившись, что он что-то шепчет на ухо мертвому отцу – юноша украдкой поглядывал на скрывавшиеся в ночной темноте кусты терновника, стараясь вспомнить, какой из них великан бросил свой нож. Вдруг на его счастье на небе показалась луна, и при ее свете он увидел, как в одном из кустов неподалеку от него что-то блеснуло. Не теряя времени, он со всех ног бросился туда, гномы устремились за ним, но юноша оказался проворней. Он раньше их подбежал к кустам и схватив обеими руками отцовский нож, первым же ударом убил старшего из братьев, а вторым ударом младшего. Оставшись один и немного успокоившись, вел он стал думать, что ему делать дальше. Возвращаться домой к старшему брату ему не хотелось. Оставаться в горе Каллева тоже. Пойду-ка я по свету, решил он наконец. Может быть, и мне удастся где-нибудь найти свое счастье. В жилище гномов хранилось много золота, серебра и драгоценных камней. Юноша собрал все это в котомку, положил туда же свои инструменты и запас еды и с честью похоронив отца, отправился в путь. Целый день шел он на север, не встретив в пути ни человека, ни зверя. А к вечеру добрался до устья реки, на берегу которой лежало громадное поваленное бурей дерево. «Вот на чем я могу испытать свое искусство!» Сказал сам себе Волунд, Внимательно осмотрев его со всех сторон. «Плыть легче, чем идти пешком, А жизнь за морем, наверное, лучше, чем у нас на родине!» Он достал из котомки топор и долото И приступил к работе. Обрубив корни и ветки дерева И очистив от коры ствол, Юноша Алдола долотом выдолбил его сердцевину. А когда бревно стало совсем полым, Как большая труба Сделал в нем небольшое окошко И вставил в него кусок стекла Взятый им у гномов Потом он засунул в бревно котомку Слез в него сам И плотно заделав изнутри все отверстия Стал раскачивать бревно До тех пор, пока оно сорвавшись С берега не упало в воду Где подхваченное течением Быстро уплыло в море Куда-то занесет меня теперь Думал он, Глядя в окошечко Но ничего не видел кроме неба до да волн.